Мы с Егоем молча поставили невыпитые стопки на стол. Хозяин выторочился на нас с очень нехорошими подозрениями, и я почувствовал, что мир рушится. На утро о причастности Алёны к убийству Брыкина будет знать всё Лукушкино. На карьере, работе и в браке можно ставить жирный крест. Всё летит коту под хвост. Вот тебе, крестник итанович, я могила. Выразительно осиял себя крестным знамением. Гражданин Гримов. Чтоб у меня борода отсохла, ежели кому хоть намёком, хоть полсловечка. Будь по-твоему, столь же многозначительно ответила за меня бабка. Благодарствуем, что посидел с нами беседы развлёк. Дальше и держать не смеем. А мы уж сами долго не задержимся. Служба продоху не знает. Помогай вам, Господь. И на том спасибо. «А ты о словах-то своих не забывай, а я о них ой как помнить буду!» «Бабуль, надеюсь, вы ему ничего нигде не позаколдовывали?» Нервно прокашлялся я, когда, чуть побледнев, хозяин кабака вернулся к себе за стойку. «Растреплет он, Никитушка». «Да, ситуация не очень красивая, но и раньше времени в панику впадать тоже не будем. Угощаемся!»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 раздумчиво протянул лучший специалист нашего отделения я безроние душа не на месте и въ wnętrях тянет этот сжжением нет не из-за алёнки твоей тут я погречилась признаю но извинения в приносить не буду всё одно мой терем мои порядки она первая начала мол где веник может вам подмести чего у ровно у меня свинарник в доме а лена зимка плохо свою работу блюдёт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 Но приставал он к ней всю дорогу. Вот что доказательств не требует. И всеми свидетелями подтверждается. Уж как она сама себя вела, про то не ведаю. Пусть я даже с охранности себя заставила. А людям-то в плохое верить легче. Зарестовал бы ты ее, сокол ясный, от греха подальше. И не ровен час. До царя слухи дойдут. И что? В свою очередь завелся я. «Горох нас не выдаст, да еще и царица поддержит!» «То-то и оно, Никитушка!» Совсем потерянным голосом откликнулась яга. «И царь тебя прикроет, и матушка-государыня, и стрельцы еремеевские, и друзья твои верные. А только что ж с этого получится? Значит, невеста-сосново-воеводы может любой грех сотворить, и нет над ней суда? Так что ли?» Я молча прокинул рюмку анисовой, поперхнулся кое-как, выровнял дыхание и встал. Пора. Бабка, вздохнув, поднялась следом. На Митьку мы и не смотрели, понятно, что он задержится здесь минимум до полуночи. Когда выходили из дверей, сзади раздался дикий мурской вопль. Мы обернулись. Кричал хозяин кабака, гражданин Грымов, позорно сияя гладким, белёным подбородком и розовенькими щеками.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 Взад вперёд с вёдрами носятся. Территорию метут, баню топят, дрова рубят, крыльцо красят, трубу печную белят. У всех руки заняты. За исключением шестерых молодцов в полной форме, с пищалями и раздутыми фитилями, осуществляющих самую бдительную охрану объекта. Фомы на них нет. Здрав будь, цискной воевода и бабушка твоя экспертизная, дружно гаргнули бородачи при входе на с воротах, дружно становясь в строй. Я козёрнул. Ега какетливо кивнула, ей всегда приятно мужское внимание. Однако из-под тишка, петливым взглядом бабка щебетильно отметила наведённый к нашему приходу порядок. Все, кроме часовых, свободны, громко оповестил я. Передайте Еремееву, чтоб завтра был непременно, и это. Благодарю за внеурочный субботник. Рады стараться, батюшка участковый. Хором ответили все и бегом бросились по домам. На да уж раскомандовалась бесовка твоя. Хмыкнула себе под нос наша бодрая старушка, входя в чисто прибранные сени. Придраться было не к чему. Даже Митина лавка заслана чистым половичком, подушки уложены церковной маковкой, край лоскутного одеяла призывно откинут, и из-под него выглядывает соломенный зайчик. Умиление Да и только. Ежели она мне еще и печь ромашками размалевала, как есть прибью. Нет. Печь была свежевыбелена и девственно чиста. Васька намывал лапкой гостей. Горница сияла чистотой. На столе ждал накрытый рушниками ужин. Выбритый до синевы назим лучился улыбкой в уголке. Моя невеста в новом сарафане спрашивала, приветствовала нас поясным поклоном. «Здравствуй, здравствуй, хозяюшка!» поджала губки наша эксперт-криминалистка по всем вопросам. «Вижу, ладно у тебя все тут устроилось. Аж глаза слепит». «Хозяйка здесь вы!» — скромно опустила очи Алена. «Один ноль в ее пользу». Бабка медленно прошлась туда-сюда, пристально выискивая недометенные пылинки. «А кота покормить? Забыла, небось?» Василий гордо выпятил сытое пузо. «Два, ноль». «Хм, ну что ж, Назимушка, чем сегодня подчивать будешь? Уж носом чую, как пироги ароматственно пахнут». «Она готовила!» — честно признался наш азербайджанский дымовой. «Три, ноль». Яга с честью выдержала удар, покачала головой, и, не притронувшись ни к чему, направилась к себе в комнатку. Тихо прикрыла дверь. Победа разом превратилась в поражение. Не угодила я ей. Вздохнув, моя невеста опустилась на краешек скамьи. Я присел рядом, нежно приобнимая ее за плечи. В том и проблема, что угодила. Бывает. Не переживай, все устроится. У нас с тобой, к сожалению, есть другие... более серьёзной проблемы, чем временный микроклимат сотрудников нашего отделения. Алёна удивлённо вскинула брови, и я добрых минут 10 расписывал ей, что нам удалось выяснить в кабаке Грымова. Кстати, припомнил, как у последнего отпала борода. Бывший рыбак-охотёй, отданный ему в услужение ещё в детстве и успешно спасённый нами, раздумывал недолго. Счастье моё, сужен мой